Четыреста семьдесят шестое. Матерь Агни-йоги. Если отнять у человека надежду, то с чем же тогда ему жить? Поэтому нами дается надежда каждому устремленному духу и дается в размере его сознания. Если надежды не сбываются, то что ж из этого, раз они помогли ему продвигаться и восходить? Учитель часто надежда дает, чтобы помочь выбраться из запутанности плотных условий. У стремленной дух живет надеждой на будущее, и оно, конечно, ступит, но, может быть, не в том виде, как рисует его себе человек. Не отвергайте надежду на лучшее будущее, ибо это могучий двигатель жизни. Вера, надежда и любовь — три основы, преображающие сознание.